Все единой мыслью о чудовищно злом роке, о безнадежной гибели любви, которая, казалось, никогда не иссякнет, все ее мечты безжалостно разбиты. Мария возмутилась и обрела ту силу, что помогла ей презреть законы человеческие, родную семью, ту силу, что толкнула ее в объятия любимого. Она наотрез отказалась повиноваться мадам Бувиль. Я увижу сгуччо. Я буду ему принадлежать. Я буду с ним вместе, отвечала она. Тут заговорила мадам Бувиль, сопровождая свои слова размеренными ударами сухонького кулачка по ручке кресла. Никогда